Мариана Фортуни и Мадрассо. Годы жизни 1871-1949. Можно ли назвать этого человека модельером? Пожалуй, нет. Это было бы слишком узкое определение. Несмотря на то, что родился и жил он в новейшее время, его скорее можно назвать человеком эпохи Возрождения. Настолько обширны были его интересы, и разнообразные таланты. Изобретатель, художник, дизайнер, коллекционер. Он обращался то к скульптуре, то к фотографии, то к архитектуре, то к театру. Его вдохновляли Восток, Древняя Греция, Египет, Индия. И все же в историю он войдет в основном как человек, создававший изумительные платья, которые обессмертил в своих романах Марсель Пруст. Мариана Фортуни и Мадрасо родился в 1871 году в Испании, в Гранаде, в творческой семье. Отец, в честь которого его и назвали, был известным художником. Мать сесилии была дочерью художника Раймунда де Мадрасо, который был в то время директором Королевского музея. Год спустя родители переехали в Рим, где у Мариана-старшего была мастерская, а затем делили время между Римом и Парижем. В 74-м, когда сыну было всего три года, отец скончался. Его унесла малярия, когда ему было всего 36 лет. Это стало огромной потерей как для коллег и тех, кто восхищался его творчеством, так и для семьи мариана младше всю жизнь будет трепетно хранить память об отце. Тот оставил ему прекрасное наследство, которым сын воспользуется в полной мере. Талант художника, страсть к восточной экзотике и коллекцию тканей и редкостей. Сесилия решила жить в Париже вместе с сыном и дочерью. Художественные способности проявились у Мариана достаточно рано. В семь лет он уже увлеченно рисовал. Что ж, Париж предоставлял великолепные возможности для образования в этой области, и Марианна не упускал случаев побродить по музеям, наслаждаясь работами старых мастеров. Увы, выяснилось, что у него проблемы со здоровьем, астма, и, что еще больше осложняло положение, сенная лихорадка. Аллергические приступы вызывали лошади. А если учесть, что в ту эпоху они были основным средством передвижения, то... И в 1889 году, забрав Мариана и его сестру Марию Луизу, Сесилия уехала в город, в котором фактически не было лошадей. В Венецию с ее водными каналами. Великий город станет главной любовью Фортуни, и таковое останется до конца жизни. Семья поселилась в одном из палаццо на Большом канале, Палаццо Мартиненго. По вечерам Марианна посещал занятия в академии, где усердно копировал работы старых мастеров. Однако спустя несколько лет судьба направила его не по пути живописца, как уже можно было предположить, а в 1892 году фортуни посетил знаменитый оперный Байрейтский фестиваль, который проходил в театре, специально построенном для вагнеровских опер. Великолепное зрелище так его заворожило, что он увлекся театром. Вот только театр ему нужен совсем другой, новый, представляющий собой плод сплоченной работы целой команды. Фортуни полагал, что дизайнер должен разбираться во всем, И работать совместно с теми, кто непосредственно выполняет эти задания. Он превратился одновременно и в инженера, и осветителя, и архитектора, и художника-декоратора. Он постоянно экспериментировал, и ему удалось создать систему, которая позволяла менять декорации с куда меньшими затратами и требовала меньше рабочих рук, так называемый панорамный купол фортуни. В частности, в 22-м году Такой купол был установлен и в знаменитой миланской опере «Ла Скала». Всего же список изобретений Фортуни очень длинный. Таких изобретений более двадцати. В 1897 году в Париже Фортуни повстречал женщину, которая станет и верной подругой, и музой, и женой. анри тунигрин Мать не одобряла этот брак. Анриета уже успела побывать замужем и развестись. В 902-м она переехала в Венецию, и они с Мариано поселились отдельно, в палаце XIII века Тезера Орфеи. Комнаты, в которых они жили, были достаточно небольшими и скромными, а более просторные помещения были отведены для работы и размещение коллекции тканей и всевозможных редкостей. Унаследованное от отца собрание фортуни постоянно пополнялось. Это наряду с работой было страстью хозяина. Считается, что с модой он соприкоснулся где-то около 906 года. Он нарисовал эскизы нескольких костюмов для спектакля Франческо Доримини, да которые получили благожелательный, но не восторженный отзыв. Куда больший успех ожидали созданные немного позже так называемые кносские шарфы. Это были прямоугольные куски тонкого шелка с геометрическими асимметричными узорами, на которые фортуни вдохновило искусство киклад их можно было использовать в качестве аксессуаров или костюмов, создавались они для одного балета, поставленного на парижской сцене, и позволяли окутанному им телу свободно двигаться. Считается, что именно с того времени можно отсчитывать начало карьеры Фортуни в качестве творца моды. Чтобы проявить особенную, необычную красоту кносских шарфов, нужны были подходящие наряды. И около 907 года Фортуни создает разновидность платья, которое навсегда войдет в историю моды. Дельфос. Покрой был прост. Длинное платье с короткими рукавами, летучей мышь, мягко облекало тело, подчеркивая его линии, но при этом не стесняя. В патенте на наряд говорилось, что носить его и подгонять под фигуру очень просто. Главная же прелесть была в ткани до сих пор не очень ясно каким образом фортуни создавал на ней мелкие складки которые были очень изящны и отлично держали форму и в наши дни эта плесировка выглядит почти так же как полвека и век назад в историю эта технология вошла как плесировка фортуни чтобы сберечь ее платье хранилось свернутым как мотки пряжи по бокам вокруг отверстий для головы и рук Шивались шелковые шнуры, на которые были нанизаны бусины муранского стекла. Они утяжеляли легкие платья и заставляли их не парить отдельно от тела, а следовать за его контуром. Окрашивались дельфосы в разные оттенки, каждая по отдельности, порой несколько раз, отчего цвет приобретал особую глубину. Об этих необычных нарядах писали платье фортуни надеваются через голову, вырез для головы единственный, и с помощью шелкового шнура, продернутого вокруг него, вырез можно делать больше или меньше. Платья бывают цвета черного золота и тонов старинных венецианских красок. У вас может быть целая дюжина, и всякий раз в любом окружении платье будет выглядеть очень живописно, хотя эпикуреец счел бы, что лучше всего они выглядят, когда их специально подбирают к окружающей обстановке. Черные платья от Фортуни потрясающе шикарны и смотрятся отлично с длинными серегами в восточном стиле и ожерельями с цепочкой бусин, по меньшей мере, с одной нитью, спадающей до пояса. Каждый дельфос, разумеется, создавался исключительно вручную, как и все материалы, которые были для него нужны. Все, кроме бусин, которые делали в знаменитых мастерских на Венецианском острове Мурана, издавна славящимся своими великолепными изделиями из стекла. Разумеется, в таких платьях не было карманов, и Фортуни предлагал своим клиенткам к ним небольшие сумочки из бархата. Эти наряды были крайне далеки от того, что предлагала женщинам тогдашняя мода, с ее многослойностью и жесткими корсетами. Поначалу, разумеется, их носили только дома, например, как платье для неофициальных домашних приемов. Однако в этом качестве они пользовались большим успехом. Парижские кутюрье не признавали Фортуни своим коллегой, а вот та часть публики, что шла в ногу со временем, с радостью, приняла его работы – которые одновременно отвечали определенным чаяниям общества, в частности, стремлению сделать одежду более удобной, и были вне времени благодаря своей классической красоте. Дань отдавали и великая актриса Сара Бернар, и танцовщица Айси Дора Дункан, и многие другие. Мастер своей эксперимента с текстилем начал с китайского и японского шелка, который приобретал неокрашенным. А затем стал работать из бархатом, который выписывал из Франции, из Леона. Он углублялся в самые разные источники, в том числе и старинные, посвященные окраске тканей, и в результате получал цвета, редкие по красоте. Для нанесения узоров на ткани Фортуни использовал разные технологии и набивку с помощью деревянных валиков и ручную роспись, и шаблоны шелковые бархатные платья, плащи покрывала, чехлы для подушек, светильники с шелковыми абажурами, аксессуары. Работы фортуни стали пользоваться все большим успехом, и, начав с открытия магазинчика на первом этаже своего палацца, он открыл еще несколько. Кроме того, эти вещи можно было приобрести в определенных местах за пределами Венеции, в том числе и в Париже, где фортуни, действовал через торговых агентов. Нельзя сказать, чтобы его интересовала мода как таковая. Он действительно был не модельером, а художником, и создание одежды послужило продолжением интереса к цвету рисунка, ткани. Его не интересовал модный бизнес и все, что с ним связано. Попытки приписать Фортуни к тому или иному художественному направлению тоже не очень осмысленны, поскольку он с головой уходил в свою работу, мало обращая внимание на то, чем занимаются его современники. Словом, случай Фортуни совершенно уникален в истории моды. После Первой мировой войны его наряды оказались не менее востребованными, чем раньше. Теперь осмелевшие женщины могли носить их в качестве вечерних нарядов. И дельфосы отлично вписались в моду эпохи джаза. Кроме того, Фортуни открыл фабрику. Туда доставляли качественный хлопок, сделанный в Англии из египетского сырья, и печатали на нем узоры. Эти ткани пользовались огромной популярностью, в частности, в Америке, где открылся специальный магазин. а вот оказалось для мастера тяжелым. В 32-м умерла его мать, в 36-м — сестра. В 33-м он из-за долгов едва не лишился своей фабрики, и только с помощью энси Макнейл, американского декоратора, которая и занималась продажами продукции фортуни в США, ему удалось выкупить ее обратно. Во время Второй мировой фабрика вновь закрылась, А когда открылось, то производство значительно сократилось. В 49-м году Мариана Фортуни не стало. Его забыли почти на 30 лет, и интерес к его работам вновь вспыхнул только в 80-е годы. Зато он не утихает до сих пор. Ведь, как написал один из его биографов, Фортуни удалось создать моду вне моды. Моду! которая не меняется моду как искусство